Глава двадцать третья. Периодически повторявшийся сигнал обозначал место сбора, и разрозненные бойцы второго легиона постепенно подтягивались на зов труп. Люди подходили маленькими отрядами, центуриями, а в некоторых случаях, когда старшим центурионам удавалось не растерять своих бойцов по зарослям и болотам, даже и целыми кагортами. В подавляющем своем большинстве. Вернувшиеся с боевого задания легионеры, усталые как собаки и с ног до головы перемазанные в грязи и тени, по прибытии на отведенные их подразделением места тут же валились на землю, чтобы хоть немного отдохнуть. Сам Виспасиан прибыл к примитивной пристани сразу после заката, и теперь его штаб и охранники в тревожном ожидании теснились у большого сигнального костра. Трубачи выдували свой сигнал вновь и вновь. с регулярными интервалами, хотя вскоре у них распухли губы, сбилось дыхание, и звуки получались все более хриплыми и все менее громкими. Отделенный от остальной армии, лишённый каких-либо сопомагательных частей, Веспасиан чувствовал себя крайне уязвимым. Любой маломальский внушительный вражеский отряд, появившийся со стороны болот, мог в два счета расправиться с охранной центурией и истребить весь легионный штаб. Из темноты то и дело доносились шумы все еще спыхивавших то здесь, то там схваток, и каждый такой шум вызывал на их худшие опасения. Даже когда легионеры начали стекаться к костру, напряжение ничуть не спало, ибо всякий треск кустов и доносящееся из мрака звяканье оружия могли возвещать не о прибытии римлян, а о приближении варваров. Временное успокоение наступало лишь после того, как в ответ на оклик подходившие называли пароль. Вслед за этим, из темноты пошатываясь, появлялась очередная группа вымотавшихся и замызганных легионеров, которые, едва добравшись до отведенных им мест, обессиленно падали и засыпали. Хотя устав и требовал обустройства на месте преречной стоянки временного военного лагеря, о том, чтобы принудить к этому едва державшихся на ногах бойцов, не могло быть и речи. Так что Виспасиану, пришлось довольствоваться караулами, наряженными из числа воинов его личной центурии. Раз уж командование вожелало, чтобы завтра второй легион представлял собой реальную боевую силу, необходимо дать людям прийти в себя, ведь им до утра еще следует подкрепиться, поправить снаряжение и перевооружиться, ибо метательные копья большинства прибывших к реке легионеров остались на местах стычек. Нередко в телах варваров. Пришлось послать за обозом, который по пути следования сопровождал отряд кавалерии. В противоположном направлении двинулся другой кавалерийский отряд, конвоировавший пленных и возглавляемый старшим трибуном Вителем. Веспасиан приказал ему, сдав пленников под охрану, опять разыскать штаб Авла Плафта и доложить ему обстановку с тем, чтобы командующий мог обдумать план намеченного на завтра наступления. с учетом самых последних сведений. Задание было трудным, опасным, однако Виттели, только что выполнивший практически аналогичное поручение, как это неудивительно, принял его без, во всяком случае, видимой неохоты. Правда, чуть позже Веспасиану пришло в голову, что его трибун просто рад любой, пусть даже очень обременительной и рискованной возможности убраться подальше от линии фронта. Когда выплавшая из-за низкой гряды облаков луна залила всю округу своим тусклым бледным светом, взору Виспасиана открылась весьма неприглядная картина. Вид вымотавшихся солдат, спавших по валку на голой земле, наводил не столько на мысли о расположившемся на ночлег легионе, сколько об огромном полевом лазарете. Трудно было поверить, что это то самое подразделение, которое совсем недавно блестательно совершало марш, щеголяя выучкой и горя желанием поскорее схватиться с врагом. И хотя к месту сбора уже прибыли тысячи воинов, легату было больно видеть, насколько поредели ряды каждой из отдыхавших центурий всего за несколько недель кампании.、А、ведь похоже, до ее завершения еще ой как далеко. Наконец. скрип тележных колес и осей возвестил о прибытии багажного обоза, и штабисты живо принялись за дело. Быстро поставили палатки полевого госпиталя и развернули полевую кухню, чтобы как можно скорее наполнить желудки изголодавшихся солдат горячей пищей. Писцы виспосианом мгновенно разбили штабную шатер, зажгли установленные на массивных подставках масляные светильники и расставили в должном порядке складные столы. Командирам всех прибывавших центурий предписывалось подавать письменные отчеты о потерях, о настоящей численности строевого состава, а также заявки на замену утраченного оружия и снаряжения. Сидя за походным столом, Легат смотрел, как мимо текут группы панурых, измученных легионеров. Никто не салютовал, никто даже не поднимал головы. В настоящий момент Легион был абсолютно не боеспособным, и единственным утешением в данной ситуации служило то, что основные силы противника не имели возможности обрушиться на него со всей мощью, поскольку уже находились на другом берегу Тамисис и успешно возводили оборонительный вал. Эти их действия давали легионерам время отдохнуть и восстановить силы, но с другой стороны... То же самое время позволяло Бриттам усилить свои позиции и, соответственно, существенно затянуть всю эту уже унесшую много жизней войну. Так или иначе, на многие аспекты ситуации Легат никак повлиять не мог, и сейчас его непосредственной задачей было обеспечить второму возможность отдохнуть, насытиться и перевооружиться. Хотя после блестательного успеха, достигнутого два дня назад, этот легион мог бы рассчитывать и на лучшее отношение к себе со стороны главнокомандующего. Два дня? Веспасиан нахмурился. Надо же, всего лишь два дня. Создавалось впечатление, будто здесь даже само время вязнет в топях проклятого нескончаемого и сейчас покрытого мраком болота, покрытого мраком. Глаза Веспасиана внезапно открылись, и как раз вовремя, иначе он сполз бы со своего табурета. Восстановив равновесие, легат молча выбронил себя и огляделся по сторонам. Не заметил ли кто проявленной им и в других условиях извинительной человеческой слабости? Писцы хвала богам корпели, согнувшись над документами. Телохранители бдительно пялились во все стороны, чтобы не допустить командиру чужих. Но ему все равно стало не по себе. Надо же так недолго и навернуться. Шлепнешься на земь, не оберешься стыда. Превозмогая усталость, легат заставил себя встать. Принеси ко мне чего-нибудь пожевать. Отрывисто бросил он ординарцу. И поживей. Тот отсалютовав, понесся к полевой кухне, а виспосьян решил заняться текучкой. Тоже вовремя. Ибо один из вышедших из болота центурионов показал ему короткий меч. Само по себе оружие не представляло собой ничего особенного, но центурия столкнулась с целым отрядом бритов, вооруженных такими вот одинаковыми клинками. Посмотреть сюда, командир! Центурион поднял клинок повыше, чтобы на него лёк лунный свет. Веспасиан пригляделся и увидел клеймо производителя: Гней Альбин. По-моему, это чуть ли не самая большая кузница в Галлии. Далеко, однако, занесло этот меч. Так точно, командир. Центурион почтительно кивнул. Но это еще не все. Дело в том, что кузница Альбина издавна служит одним из главных поставщиков оружия для рейнских легионов. И по договору армия закупает все это оружие. Откуда же этот меч взялся здесь? Добро бы он один, командир. Варвар. Вполне может подобрать клинок убитого легионера, но я видел десятки бриттов с точно такими же мечами там на болоте. А ведь римляне не появлялись здесь со времен Цезаря, а наша армия еще не терпела таких поражений, чтобы варвары могли разжиться столь внушительной партией наших мечей. И что ты хочешь этим сказать, центурион? Что Альбин продает предназначенное для армии оружие на сторону? Сомневаюсь, командир. Такое и впрямь казалось маловероятным. С чего бы старой известной кузнице, богатеющей на прямых поставках оружия легионам, рисковать своей репутацией продавать мечи диким островитянам? Центурион пожал плечами, потом продолжил многоозначительным тоном: «Изготовители вообще вряд ли знают празднешние племена. Боюсь, ответ на наш вопрос нужно искать ближе к нам. И хочешь сказать?» «Среди снабженцев, военных или гражданских чиновников?» «Может быть», — Веспасян посмотрел на него. «И как я понимаю, ты хочешь, чтобы я с этим разобрался?» «Я солдат, командир», — твердо ответил Центурион. «Я действую согласно полученным приказам и сражаюсь с тем, на кого укажут, а это дело не имеет никакого отношения к солдатской службе. Оно отдает политикой и заговорами, командир». «Ты хочешь сказать, что разобраться в этом следует именно мне?» «Как по рангу положено, командир?» Ссылка на ранг подразумевала не только воинский чин, но и сословие, к которому принадлежал Веспасиан. Поэтому, если ему и хотелось возразить, он вынужден был сдержать свой порыв. Центурион, как ни крути и прав, этот человек большую часть своей жизни прослужил под орлами. и, несомненно, питал здоровую неприязнь к политическим козням того, привилегированного сословия, к которому, как правило, принадлежали все командиры верхнего эшелона. Виспасиан, всегда стремившийся завоевать уважение и любовь своих подчиненных, был уязвлен, особенно уязвлен, таким отношением к нему со стороны опытного и проверенного годами суровой службы солдата. Он-то надеялся, что они уже доверяют ему. но у них явно имелись свои резоны недолюбливать аристократов. Скажем, сегодняшнее фиаско на болоте явилось результатом непродуманных приказов главнокомандующего, но солдаты в первую очередь будут винить во всем своего легата. И тут уж ничего не поделаешь. Не может же он позволить себе объяснять всем и каждому, что вынужден подчиняться приказам точно так же, как и они. Высокое командное положение. помещала человека в центр неразрешимой дилеммы. перед высшим командованием он нес ответственность за действия своих подчиненных, а перед этими подчиненными отвечал за приказы, которые вынужден был им передавать. никакие отговорки не были бы приняты ни теми ни другими, и попытка оправдаться вызывала бы лишь унизительное презрение и неприязнь как со стороны вышестоящих, так и со стороны подчиненных. Я займусь Центурион, ты свободен. Центурион удовлетворенно кивнул, отсалютовал и зашагал к своим людям, постепенно скрываясь в сумраке. Веспасиан проводил его взглядом сожалея, что позволил этому человеку стать свидетелем своей растерянности. В таких вопросах нужно проявлять стоицизм. Кроме того, упрекнул себя легат. Во всем этом присутствует аспект, куда более важный, чем обидное недоверие одного из младших командиров. Обнаружение этих мечей вкупе с тем, что и раньше его людям приходилось сталкиваться с бриттами, имевшими римское оружие и снаряжение, и впрямь наводило на тревожные размышления. Конечно, каждый такой случай в отдельности можно списать на обычное мародерство, но от рассказа о целом отряде варваров с римскими пехотными клинками просто так не отмахнешься. Кто-то снабжает врага оружием, предназначенным для легионов, кто-то... располагающий деньгами и сетью агентов, способных обеспечивать тайное перемещение значительных его партий на большие расстояния. Но кто? «Вот подходящее местечко», — сказал Виттели Декуриону. «Мы остановимся и чуток отдохнем. Можешь напоить лошадей». Колонна пленных и их конная стража добрались до того места, где тропа вместе с узкой речушкой ныряла под сень небольшой рощицы. «Здесь, командир?» Декорен с подозрением посмотрел на темневшие со всех сторон заросли и стараясь, чтобы это прозвучало как можно более тактично, уточнил: а разумно ли останавливаться в таком месте? По правде сказать, если место и было для чего-нибудь подходящим, то только для засады или побега конвоируемых декорей. И ни один здравомыслящий командир никогда не выбрал бы его для привала. А разумно ли с твоей стороны сомневаться в моих приказаниях? резко ответил Виталий. Декурьон быстро повернулся в седле и наполнил легкие воздухом. Колонна стой, привал. Он приказал пленникам сесть и велел охране быстро меняясь позаботиться о своих лошадях. Тогда как Виталии спешился, привязал коня к дереву, упролегавшей вдоль речушки тропы, и сказал: "Приведи ко мне вождя варваров. Думаю, мне не мешает допросить его с глазу на глаз". Командир Декурьон. Я уже объяснил тебе, что мои приказы следует не обсуждать, а выполнять. Еще одно возражение, и ты горько об этом пожалеешь. А сейчас приведи ко мне этого человека и возвращайся к своим обязанностям. Красочно разодетого Брита подняли на ноги и тычками. препроводили к трибуну. Он уставился на римского офицера с надменной усмешкой. Вителли встретил его взгляд словно бы равнодушно, а потом неожиданно ударил декаря по лицу тыльной стороной ладони. Голова пленника резко мотнулась, а когда он снова поднял лицо, из его разбитой губы сочилась, казавшаяся в свете луны черной кровь. Римлянин, промолвил он по-латыни, но с грубым акцентом. «Если я когда-нибудь избавлюсь от этих цепей, не избавишься», — усмехнулся Виттелий. «Считай их продолжением своего тела на тот жалкий срок, который тебе осталось жить». Он снова ударил пленника, на сей раз кулаком и в живот, и тот сложился пополам, хватая ртом воздух. «Навряд ли он теперь доставит мне много хлопот, Декурион. Продолжай обихаживать лошадей, пока мы не вернемся». Вернётесь, но слушаюсь, командир. Вителли ухватился за кожаные ремни, стягивавшие наручники Бритта, и бесцеремонно потащил пленного по тропе, дергая и награждая пенками, когда тот спотыкался. Но стоило им оказаться за поворотом вне зоны видимости конвоя, Вителли остановился и сказал: «Ватит прикидываться! Не так уж сильно я тебя двинул. Достаточно сильно, римлянин!» Прорычал Брит. Если... Нам доведется встретиться снова. Заплатишь за этот удар, тогда мне придется позаботиться о том, чтобы мы больше не встретились. Парировал Вителли и вытащил свой кинжал. Стрейо оказалось всего лишь в пальцы от горла Бритта, но тот не выказал ни малейшего страха. На лице его читалось лишь холодное презрение к человеку, способному опуститься до угроз связанному врагу. Вителли фыркнул, опустил клинок. И разрезал ремни. Текст послания помнишь? спросил он, отходя от освобожденного Бритта. Да, хорошо. Я пошлю к тебе человека, когда буду готов. Ну что ж, Виттельи подбросил кинжал и поймал его за лезвие, рукоятью к варвару. Давай, чтобы все выглядело убедительно. Брит взял нож и медленно улыбнулся. Потом вдруг двинул трибуну в лицо свободной рукой. Тот с хрюкающим звуком упал на колени, но Брит рывком поднял его на ноги, развернул и неопасно, но чувствительно ткнул острием кинжала. И полегче, сам же сказал. Все должно выглядеть убедительно, обхватив Вителя за шею и приставив кинжал к его спине. Варвар поволок трибуну, потрапея в сторону колонны. Декурьон. Увидев, что его начальник из хозяина положения превратился в пленника, вскочил на ноги к оружию «Убери людей!» Ухитрился прохрепеть Вителий «Или он убьет меня!» Дикурен замахал руками, уже взявшим копья на перевес верховым. «Стойте! Отставить!» Он взял трибуну в заложники. «Коня!» — крикнул британский вождь. «Дайте мне коня немедленно! А не то он умрет!» Вителий вскрикнул, Почувствовав, как острие ножа вонзается в его плоть, этот звук заставил Дикурена поспешить к ближайшей лошади и, отвязав ее, бросить поводья Бритту. Остальные варвары повскакивали на ноги и, вытягивая шеи, чтобы получше видеть происходящее, подбадривали своего предводителя громкими криками. «Назад!» — заорал Дикурен. «Уложить их на землю!» Кавалеристы спрашивали. принудили пленников опуститься на землю, но вождь бритов своего шанса не упустил. Толкнув Вителия на Декуриона так, что оба они свалились, он взлетел на коня, пригнулся и, ударив пятками в бока животного, во весь опор помчался по тропе. К тому времени, когда Декурион снова поднялся на ноги, брит скрылся за поворотом, откуда теперь доносился лишь стихающий перестук копыт. Остальные бриты разразились радостными криками. Заткнутим глотки, проревел Декуреон, помогая Вителлию подняться на ноги. Трибун казался потрясенным и напуганным, но особых повреждений не получил. Все в порядке, командир. Для него или для меня, с горечью отозвался Вителлий. Декуреону хватило ума не отвечать. Хочешь, чтобы я отредил за ним погоню, командир? Нет, бесполезно. Темноветь, а он наверняка знает тут каждый куст. Да и о других пленных подумать надо. Нельзя ослаблять охрану. Нет, боюсь этого негодяя уже не поймать. Может быть, он наткнется на кого-то из наших? С надеждой сказал Декурьон. Сомневаюсь. Жаль твоего коня, командир. Да, он был одним из лучших моих скакунов. И все же... Декурьон, за меня особенно, не беспокойся. Я пока воспользуюсь твоей лошадью до возвращения в лагерь.